Глава двадцать четвёртая В продолжении трёх месяцев, с тех пор, как Амели забила себе в голову, что желает иметь компаньонку, менее для того, чтобы у неё учиться, чем для того, чтобы она отделила с ней скуку уединения, она сто раз рисовала в своём воображении портрет своей будущей подруги. Зная мрачное настроение Порпора, она боялась, чтобы он не прислал ей гувернантки строгой и педантичной. А потому она потихоньку написала профессору, что она дурно примет гувернантку, которой будет более 25 лет. Как будто было недостаточно того, что она заявила о своем желании своим старым родителям, для которых она была кумиром и повелительницей. Читая ответы Порпоры, она так увлеклась, что разом представила себе новый образ музыканши, приемной дочери профессора она должна была быть непременно венецианкой, то есть в её воображении нарочно созданной для неё в её вкусе. И потому она была отчасти разочарована, когда вместо весёлого ребёнка, розового, каким она её себе представляла, она увидела молодую девушку, бледную, грустную и очень застенчивую, так как помимо глубокой печали, которой было удручено её сердце, и утомления от долгого, без остановочного путешествия присоединилось еще мучительное впечатление этих громадных сосновых лесов в грозу среди мрачной ночи освещаемые по временам бледную молнию а в особенности вид этого мрачного замка с воем своры барона свет факелов в руках слуг во всем этом было действительно что то зловещее какой контраст с фермамента лучидо Марчелла, с гармонической тишиной венецианских ночей, с доверчивой свободой её жизни среди любви и улыбающейся поэзии. Когда карета медленно проехала по подъёмному мосту, по которому глухо отдавался стук лошадей, и опускная решётка со скрипом опустилась за ней, ей показалось, что она вошла в ад Данте, и, объятая ужасом, она предала себя воле Божьей. Она, понятно, имела встревоженный вид, когда появилась перед своими хозяевами, а увидав графа Христиана, его вытянутую бледную физиономию, поблекшую от лет и горя, его длинную фигуру в старинном костюме, она подумала, что видит призрак владельца замка средних веков, и она отступила назад, едва сдерживая крик ужаса. Старый граф объяснил себе ее смущение и бледность, тем, что её укачало в карете и что она устала с дороги. Он предложил ей руку, чтобы подняться по лестнице, стараясь сказать ей несколько слов участия и учтивости. Но почтенный старик, помимо того, что от природы был холоден и сдержан в приёмах, от многолетнего уединения до такой степени отвык от света, что его застенчивость только ещё увеличилась, И под его суровым и строгим видом на первый взгляд скрывалось смущение и конфузливость ребёнка. Из любезности он заставил себя говорить по-итальянски. Он знал этот язык порядочно, но не имел в нём практики. И это увеличивало его смущение. Он был в состоянии только пробормотать несколько слов, которые Консуэла едва расслышала и которые она приняла за неизвестный и таинственный язык теней. Амели, которая собиралась броситься к ней на шею, чтобы сразу её приручить, не нашлась, что ей сказать, как это часто бывает с самыми предприимчивыми натурами, когда другие по застенчивости как будто отступают от их первых шагов. Консуэлла ввели в большую залу, где ужинали. Граф, желая оказать ей внимание и вместе с тем страшась, показать ей своего сына в летаргическом сне, остановился в нерешительности. И Консуэла, дрожа, чувствуя, что у неё подгибаются ноги, опустилась на первый ближайший стул. «Дядюшка», — сказала Амелии, понявшая затруднение старого графа, «Мне кажется, мы хорошо сделаем, если примем здесь сеньору, здесь теплее, чем в большом зале» она, вероятно, насквозь прозябла от нашего холодного горного ветра во время грозы. Я с грустью вижу, что она изнемогает от усталости, и я убеждена, что она больше нуждается в покое и в хорошем ужине, чем во всех наших церемониях». «Неправда ли, милая сеньора», — прибавила она, решаясь пожать своей пухленькой ручкой усталую руку консуэла. «Звук этого свежего голоса...» в итальянском произношении которого слышалась искренняя немецкая резкость, успокоил Консуэла. Она подняла свои испуганные глаза на хорошенькое личико молодой баронессы и взгляд, обменённый между ними, сейчас же их сблизил. Консуэла поняла, что это её будущая воспитанница и что эта прелестная головка не принадлежит призраку. Она ответила на это пожатие руки пожатием, Созналась, что её совсем оглушил шум кареты и что она очень испугалась грозы. Она охотно согласилась на все предложения Амели, приблизилась к огню, позволила снять с себя мантилью, изъявила согласие поужинать, хотя она совсем не была голодна и всё более и более ободрённая, возрастающая любезностью молодой хозяйки к ней, наконец снова обрела способность видеть, слышать и отвечать пока слуги подавали ужин, разговор, конечно, завязался о порпоре. консуэла была счастлива услыхать, что старый граф говорит о нём как о своём друге, о равном себе, чуть ли не как о высшем себе. Затем разговор перешёл на путешествие консуэла о том, какой дорогой она ехала, а в особенности о грозе, которая должна была её напугать. «Мы привыкли в Венеции», — ответила консуэла к еще более внезапным грозам и более опасным, так как мы в наших гондолах переезжаем город до порогов наших домов, рискуем потерпеть крушение. Вода, которая заменяет нашим улицам мостовую, прибывает и бушует точно морские волны и гонит наши лодки вдоль стен с такой силой, что они могут разбиться, прежде чем мы причалим. Тем не менее, хотя я и близко видела такие случаи, и хотя я не из трусих, «Сегодня я натерпелась такого страха, как никогда, когда передо мной свалилось огромное дерево, в которое ударила молния и которое с горы легло поперёк дороги». «Это упало дерево счастье, это гусит!» — воскликнул почтальон. «Не можете ли вы мне объяснить, синьора баронесса, что это значит?» Ни граф, ни Амели ничего не ответили. Оба они вздрогнули и переглянулись. «Мой сын, следовательно, не ошибся», — проговорил старик. «Странно. Весьма странно». И, отдавшись снова своей заботе об Альберте, он вышел из зала, чтобы пройти к нему, тогда как Амели, подняв руки к небу, прошептала. «Здесь какое-то колдовство. С нами дьявол!» Эти странные речи вернули консуэла к чувству суеверного страха, который она испытала, входя в жилище Рудольштатов. Внезапная бледность Амели, торжественное молчание старых лакеев в красных штанах, всех на одно лицо, с малиновыми, широкими квадратными физиономиями, с тусклыми безжизненными глазами, которые приобретаются при вечном рабстве и при любви к нему. Глубина этой резной залы из чёрного дуба, в которой было недостаточно света люстры, чтобы её осветить, крики пугача, принявшегося за свою охоту около замка после грозы, большие семейные портреты, громадные головы оленей и кабанов, вырезанные рельефом на дереве, всё до мелочей пробуждало в ней мрачную тревогу, которая только что улеглась. Взгляды молодой баронессы были не таковы, чтобы могли её успокоить. — Моя милая сеньора! — начала она, услуживая консуэла. Будьте готовы увидеть здесь вещи неслыханные, необъяснимые, по большей части, по временам страшные. Настоящие сцены из романов, которым никто бы не поверил, если бы вы начали их рассказывать. Причём с вас возьмут слово, что они сгинут в вечном молчании. В то время как баронесса это говорила, дверь медленно раскрылась, и появилась канониса Венчеслава со своим горбом, с своей угловатой физиономией, в строгом одеянии, при ленте ордена, с которой она не расставалась, с тем торжественно приветливым видом того знаменательного дня, когда императрица Мария Терезия, возвращаясь из своего путешествия из Венеции, сделала честь остановиться свою святую на час для отдыха в замке великанов и изволила выкушать стакан Глинтвейна. Она подошла к консуэлу, которая с удивлением испуганно смотрела на неё, не вставая, сделала ей два реверанса, и после немецкой речи, точно давно заранее заученной, до такой степени она была сочинённая, она поцеловала её в лоб. Бедная девушка похолодела, как мрамор. Ей казалось, что смерть поцеловала её, и, близкая к обмороку, она пробормотала едва понятно свою благодарность. Когда канонисса проследовала в залу, она видела, что ее присутствие стесняло приезжую. Амелии разразилась громким смехом. Я убеждена, обратилась она к своей приятельнице, что вы подумали, что явился призрак королевы Либуси. Но успокойтесь, это добрая канонисса — моя тетка, скучнейшая и прекраснейшая из женщин. Едва оправившись от своего смущения, консуэла услыхала за собой скрип толстых венгерских сапог. Тяжёлые ровные шаги раздались в комнате, и громадная физиономия, такая красная, квадратная, что рядом лица толстых слуг показались бледными и тонкими, молча прошла через комнату и вышла в большую дверь, которую слуги почтительно перед ним раскрыли. Новый страх Консуэла, новый смех Амели. «Это начала она!» Барон Рудольштадт самый отчаянный охотник, самый большой Соня и самый нежный из отцов. Он окончил свой послеобеденный отдых в зале. Ровно в девять часов он встаёт с своего кресла, не просыпаясь, проходит по этой зале, ничего не видя, ничего не слыша, поднимается по лестнице, всё ещё в полусне, ложится, ничего не сознавая, и просыпается с рассветом, живым, добрым, деятельным, как молодой человек — чтобы приготовить своих собак, лошадей и соколов к охоте. Едва они окончили это объяснение, как прошёл капеллан, тоже толстый, но короткий и бледный, как лимфатик. Созерцательная жизнь не годится для подвижной славянской натуры, и толщина святого человека была болезненная. Он ограничился тем, что раскланялся с обеими дамами, тихо сказал что-то слуге, и исчез той же дорогую, как и барин. Сейчас же старик Ганс и ещё один из этих автоматов, которых Консуэла не могла отличить одного от другого, до того они были одного типа, одинаково рослые и серьезны, направились к залу. Консуэла была не в силах более делать вид, что ест, и обернулась, чтобы взглянуть на них. Но прежде чем они дошли до двери, сзади неё на пороге появилось ещё более удивительное видение. Молодой человек, высокий, поразительной красоты, но страшно бледный. Он был весь в чёрном, с головы до ног, и богатая бархатная мантия, вся обшитая куньим мехом, придерживалась на плечах бренденбургами и золотыми аграфами. Его длинные волосы, чёрные как смоль, падали в беспорядке на его бледные щёки, слегка прикрытой шелковистую, слегка бьющейся бородою. Он сделал слугам, которые было двинулись к нему навстречу, повелительный знак, и те отступили назад и остановились, неподвижные, точно прикованные его взглядом. Затем, обернувшись к графу-христиану, который следовал за ним, «Уверяю вас, отец», — проговорил он чрезвычайно гармоничным, благородным голосом, что я никогда не был более спокоен. Случилось что-то великое в моей судьбе, и благодать неба зашла на наш дом. «Да услышит тебя Бог, дитя мое», — ответил старик, простирая к нему руку точно для благословения. Молодой человек низко преклонил голову, потом выпрямился с кротким ясным выражением на лице, слабо улыбнулся, едва прикоснувшись пальцами к руке Амелии, которую та ему протянула и в продолжении нескольких секунд в упор смотрел на Консуэла. Проникнутая невольным уважением, Консуэла поклонилась ему, опустив глаза. Но он не ответил на её поклон и продолжал на неё смотреть. «Это молодая особа», — сказал ему канонисса по-немецки, — «та самая, которая...» Но он прервал её жестом, который, казалось, говорил. «Не говорите, не прерывайте хода моих мыслей». Затем он отвернулся, не выразив ни малейшего удивления, ни интереса, и вышел медленно в большую дверь. «Вы должны извинить, мадемуазель», — проговорила Канониса. «Простите, что я вас прерву, тётушка», — сказала Амелии. «Вы заговорили по-немецки с сеньорой. Она не понимает по-немецки». «Извините, милая синьора», — ответила Консуэла по-итальянски. «Я говорила на многих языках в детстве, так как много путешествовала. Я настолько хорошо помню немецкий язык, что всё понимаю. Я не решаюсь ещё говорить, но если вы дадите мне несколько уроков, я надеюсь, что заговорю через несколько дней». «Это совсем как я», — сказала Канониса по-немецки. «Я всё понимаю, что говорит мадемуазель, а между тем...» Не могу говорить на её языке. Раз что вы меня понимаете, скажу вам, что если племянник мой поступил так невежливо, не поклонившись вам, то, вероятно, вы его извините, узнав, что этот молодой человек ещё сегодня вечером был очень нездоров, что после обморока он был так слаб, что, вероятно, не видел вас. «Не правда ли, братец?» — прибавила добрая Винчеслава смущаясь всей сказанную ею ложью и желая найти себе извинения в глазах графа Христиана. — Любезная сестра, — ответил старик, — весьма великодушно с вашей стороны желание извинить моего сына. Пусть сеньора не удивляется некоторым вещам. Завтра мы ей всё откровенно расскажем с той искренностью, которую должна нам внушить приёмная дочь Порпоры и которая, вероятно, скоро сделается другом нашего дома. Это был час, в который все расходились, и в доме были такие заведены порядки, что если бы молодые девушки вздумали просидеть дольше за столом, слуги, как настоящие машины, мне кажется, вынесли бы их стулья и потушили бы свечи, не обратив внимания на их присутствие. Консуэла жаждала уйти, и Амели проводила ее в элегантную и удобную комнату, которую она приготовила для неё рядом с своей. «Мне бы очень хотелось поболтать с вами час-другой», — сказала она ей, когда Канониса, торжественно проводив её, удалилась. «Мне бы хотелось вас познакомить со всем, что у нас делается, прежде чем вам придётся узнать все наши странности». «Но вы так устали, что, вероятно, прежде всего желаете отдохнуть». «Не беспокойтесь обо мне, сеньора», — ответила Консуэла. У меня, правда, разбиты все члены, но голова так возбуждена, что я, верно, совсем не засну. Так что вы смело можете разговаривать со мною, но только по-немецки. Пусть это будет для меня урок. Я вижу, что граф, а в особенности Канонисса, не свободно говорят по-итальянски. «Сделаем те условия», — сказал Амелий. «Вы ляжете в постель, чтобы дать отдохнуть вашим бедным членам, и я в это время надену капот и отпущу горничную» а затем сяду около вас, и мы будем говорить по-немецки, пока вам не захочется спать. Согласны?» «Вполне. Всем сердцем», — ответила новая гувернантка.